Перед тем, как уехать, Андрей покопался в своем рюкзаке и вынул из него нож в черных ножнах. «Дарю», — сказал он, вручив нож Максиму, — «это очень хороший клинок. Его сделал один из лучших российских мастеров. Булатная сталь. Отточен как бритва. Так что будь с ним поаккуратнее». Теперь, оставшись в одиночестве, Андрей смог внимательно изучить нож. Очевидно, изготовивший его мастер стремился сделать нож максимально практичным. В нем не было ничего лишнего. Прежде всего привлекало внимание узкое хищное лезвие. Его слегка зеленоватый металл имел четкую, слоистую структуру. Отточено оно было действительно не хуже бритвы. Задумчиво рассматривая порезанный палец, Максим думал о том, что с ним надо быть поаккуратнее. Ведь даже не провел пальцем по лезвию, просто прикоснулся. Ручка была набрана из тонких слегка шишавых на ощупь пластинок, то ли кора, то ли кожа. Максим так и не смог понять, из какого материала она сделана. В руке нож сидел как влитой. Максим понимал, что с этой рукояти рука уже не соскольнет. Заканчивалась рукоять вороненым, срезным наискость стальным набалдашником. В целом нож производил впечатление очень добротного и прочного оружия. Ножны оказались достаточно простыми и функциональными. Нож легко входил в них и четко фиксировался. Подарок Андрея Максиму очень понравился. Это было настоящее боевое оружие. Когда стемнело, Максим начал готовиться к своему первому ночному путешествию. Облачился в униформу, затем погасил свет и около часа пытался дышать тьмой, так как ему советовал Андрей. Что-то получалось, что-то нет. Максиму казалось, что он чувствует тьму, но она пока не спешила его принимать. Первую вылазку он совершил в окрестности домика, не хотел уходить далеко, боясь заблудиться. В целом, путешествие не произвело на Максима благоприятного впечатления. Он то и дело цеплялся за ветки, спотыкался о коряге. Максим вслушивался в ночную тьму и не понимал, что он здесь делает. После часового блуждания в окрестностях домика, Максим вернулся назад, на свет предусмотрительно зажженный и оставленной на крыльце керосиновой лампы. Всю первую половину нового дня он чувствовал раздражение от своей неудачи. У него действительно ничего не получалось. И Максим это осознавал. После обеда он вышел из дома и долго работал с ножом, отрабатывая всевозможные удары. Это принесло только успокоение. После шести вечера Максим лег отдыхать, не думал, что уснет, однако заснул. Проснулся около десяти вечера, чтобы после полуночи снова отправиться в лес. На этот раз у него что-то получилось. Прежде всего Максим изменил стратегию. Теперь он не пытался кем-то быть, он просто старался слиться с ночью. вслушивался в ее звуки, осторожно скользил по знакомым тропинкам. Лезть в чащу леса оказалось совсем не обязательно. В какой-то момент Максим ощутил уже знакомое ему под дневным вылазком чувство азарта. Или не азарта, Максим и сам не знал, как описать это чувство. Может быть, пока он его еще слишком плохо чувствовал. Следующие ночи окончательно расставили все по своим местам. Как призрак скользил Максим по ночному лесу, чувствуя упоение от вновь открывшейся ему истин. Это было здорово. Максим ощущал себя то ли богом, то ли демоном. Обычный человеческий страх перед ночью постепенно уходил в никуда. Да и кого бояться? В этом ночном лесу не было никого страшнее его. На пятую ночь Максим наконец-то решился прогуляться к реке. Еще днем он высадил очередную группу рыболовов. а потом узнал, куда ему идти. Ему удалось подобраться совсем близко. Максим отчетливо видел контуры палатки, слышал доносящийся изнутри храп. Его рука невольно касалась висевшего на поясе ножа. Будь эти люди его врагами, они бы уже никогда не увидели рассвета. Ушел он так же незаметно, как и появился. За оставшиеся до приезда Андрея девять ночей Максим открыл в себе столько нового, что это даже вызвало у него чувство страха. Какие еще сюрпризы таит его я? Кастанеда дописал о том, что наше сознание определяется положением точки сборки. Теперь Максим убедился в этом на деле. Сознание оказалось удивительно непостоянной вещью. Вот он сидит за столом и смотрит на пламя лампы. На улице ночь. Налетевший непонятно откуда циклон принес сильный ветер и дождь. О том, чтобы выйти за порог, не хочется даже думать. Но это лишь одна сторона медали. если подумать, то там за дверью. Не так уж и плохо. Взгляд выхватывает висящий на стене ремень с ножом. Ладонь касается густой щетины на подбородке.